Глава 21. Сестрёнки. Девочки росли не по дням, а по часам. Обе они родились на удивление крепкими и здоровыми. Анна обожала играть с девочками в куклы и всё время удивлялась, что они такие одинаковые и в то же время такие разные. У Алёны огромные голубые глаза, такие же, как у Алексея, на щёчках чудесные маленькие ямочки. Невидимый небесный художник нарисовал ей яркие пухлые губки бантиком кукла, а не девочка. Аня на казалась непостижимой красавицей. Алёнкины щёчки всегда разовели, а глаза горели, как яркие угольки. Уже в свои 2 года Алёна украдкой брала Анину помаду и красила губки, приводя родителей в состояние замешательства близкое к ужасу. Она испытывала тягу ко всему красивому и яркому. Папа купил Алёнке набор фломастеров, и она тут же разрисовала все обои в доме. Только она бросала одно занятие, как сразу же переходила к другому. Казалось, эта непоседа совсем не умеет сидеть на одном месте. После рождения Светы Алёна, похоже, немного остепенилась и перестала разрушать всё вокруг. Может быть, она почувствовала себя старшей сестрой. Было заметно, что Алёна немного ревновала, когда маленькую Свету тискали. Обижалась, что всё внимание достаётся малышке. Аня просила Алёну не шуметь, когда Света спала, но Алёнка как будто бы нарочно подходила к кроватке младшенькой и гремела игрушками. К своим двум годам она научилась хорошо разговаривать, старалась учить и выговаривать новые слова. Родители радовались. Алексей говорил: "Вот видишь, У Алены с возрастом прошла страсть к разрушению. Зря мы волновались и называли ее терминатором. Теперь у нее появилось желание исследовать и изучать мир. Анна очень старалась говорить о своей любви, относиться к девочкам одинаково и не давать Алене повода для ревности. Как-то раз Алексей взял Аленку на руки и спросил. «Аленушка, скажи, ты меня любишь?» Наивная Аленка сразу кивнула головой. «Да». Но на минуту задумавшись и посмотрев на Анну, тут же ответила: "Нет". "А маму любишь?" спросил хитрый папа. "Да!" Алёнка радостно закивала головой. "А Свету любишь?" Алёна надолго задумалась и тут же поняла, что папа задаёт сложные вопросы, на которые трудно найти правильный ответ. Анна с упрёком сказала Алексею: "Ну что ты мучаешь маленького ребёнка?" Откуда она может понимать, что такое любовь? Ты только подливаешь масло в огонь, она и так ревнует к свете. Нет, сказал папа. Она знает, что такое любовь. Алёнка у нас очень понятливая. Когда ты её спрашиваешь, любит ли она папа, она всегда говорит нет, чтобы угодить тебе. А когда я её спрашиваю, любит ли она маму, она тоже говорит нет, чтобы угодить мне. А если я её спрошу, любит ли она меня? Она скажет «Да». «О, Господи, Леша!» – не выдержала Анна. «У меня голова кругом пошла. Я совсем запуталась. Что уж говорить о ребенке? Зачем ты пытаешь ребенка философскими понятиями? Ты сам-то хорошо знаешь, что такое любишь, не любишь?» «Я хорошо знаю», – ответил Алексей. «Я тебя люблю. А вот в том, что ты меня любишь, я не совсем уверен». «Все, у меня сдают нервы». сказала Анна. Сегодня я всю ночь буду размышлять о том, что такое настоящая любовь. А мне кажется, Алёна хорошо понимает, что такое любовь, и она настоящий манипулятор. Понимает, кому и что нужно говорить. Анна вспомнила слова Алексея, когда в гости пришла мама. У родителей возникли неотложные дела по хозяйству, и они оставили маму с Алёной и Светой в детской комнате. Малышка только что покушала и тихонько лежала, сосредоточенно изучая потолок и обои на стене. Бабушка с Алёной поиграли в куклы, построили домик из Лего, порисовали, и Алёна сказала, что устала. Она предложила маме: "Бабушка, давай пойдём в гостиную и возьмём с собой Свету". Мама осторожно взяла Свету на руки. Видно было, как ей страшно держать на руках трёхмесячного ребёнка. И тут Алёнка сказала, что передумала идти в гостиную. Она решила достроить домик из конструктора. Бабушке она приказала: "Положи Свету на диван". Мама положила засыпающую Свету обратно, но тут прозвенел звонок мобильного телефона, и она вышла из комнаты на 1 минуту, чтобы не потревожить ребёнка. Алёна тут же помчалась жаловаться Анне, как раз закончившей свои дела и входившей на кухню. Мама, мама, а бабушка оставила Свету одну в детской комнате. Увидев папу, она тут же побежала к нему. Папа, папа, а бабушка оставила Свету одну на диване. Света совсем одна. Ну ты и я, беда леона, сказал папа и взяв на руки расцеловал в обе щёки. Но они с Алексеем зря волновались. Период детской ревности быстро прошёл. И уже через полгода Алёна просто обожала сестрёнку. Она вместе с родителями радовалась, когда Света начала поднимать головку и узнавать членов своей семьи. Потом протирала все полы в доме вместе с ней, когда Света училась ползать и устойчиво сидеть на попе. Анна тоже ползала по всему дому на четвереньках вместе с ними и радовалась, что в Алёне проснулась сестринская любовь. Маленький человечек, принесённый в конверте из роддома, становился всё больше похожим на настоящую девочку. Она уже начинала улыбаться и узнавать родителей. Особенно она радовалась, когда видела Алёну, и та старалась привыкнуть к с роли настоящей старшей сестры и наставника. Когда Света сделала первый шаг, Алёнка не отходила от неё ни на минуту и старалась схватить её, когда она неловко падала. Ты не умеешь, говорила она. Смотри, как надо ходить. Перед сном она обнимала Свету, гладила по голове и пела песенку, которую сочинила сама. Маленькие детки спят, бай-бай-бай. Маме нужно отдыхать. Завтра платья надевать. 1 2 3 4 5. Детки любят ночью спать. Радости мамы и папы не было предела. Все само собой устаканилось, кругом сплошная любовь, а дети с удовольствием играют вместе. «Вот видишь, и о нянь не заботиться не нужно», – сказал Алексей. «Экономия? Света – живая кукла для Алены. Игрушки тоже можно не покупать». Кукла Света оказалась, в отличие от Алены, степенной и размеренной. Ее любимым занятием было сидеть в одиночестве, и складывать игрушки. Хоть один ребёнок в нашей семье не терминатор, сказала мама. Я ошибалась. Из них двоих именно Света, точная младенческая копия Анны.